Глава 9. Торжественный спектакль. Появление монарха и казенные восторги. Рассказ Николая о восстании декабристов. Отречение Константина. Мужество перед ударами убийц. Ненависть Николая к конституции. Кюстин подавлен. Придворная пастораль. Друг императрицы. Монархам чувство благодарности мало знакомо. холерный бунт. Акции Кюстина поднимаются. Льстивость, граничащая с героизмом. Если не раб, то бунтовщик. Иллюзия порядка и спокойствия. Сегодня я присутствовал в опере «Натало-спектакле». Блестящий освещенный зал показался мне достаточно большим и прекрасно сконструированным. В нем нет ни балконов, ни галерей, ничто не мешает здесь архитектору в осуществлении своего плана, так как он не должен думать о местах для простой публики. Зрительный зал в Петербурге может поэтому строиться в простом и строгом стиле, как итальянские театры, в которых женщины, не принадлежащие к высшему свету, сидят в партере. Благодаря исключительной любезности, Мне было предоставлено на сегодняшний торжественный спектакль кресло в первом ряду портера». Обычно в такие дни эти кресла предназначаются лишь для высшей знати, то есть для придворных лиц первого класса, в блестящих мундирах, соответствующих их чину и званию. Мой сосед справа, заметив по моему платью, что я иностранец, заговорил со мной по-французски с той изысканной вежливостью, которая отличает в Петербурге не только высшее общество, но в известной степени и людей других сословий. Здесь все вежливы, знатные люди из желания показать свое хорошее воспитание, простые из постоянного страха. Я не слишком внимательно следил за спектаклем, гораздо более интересуясь зрителями. Императорская ложа — это блестящий салон, занимающий глубину зрительного зала и освещенный еще более ярко, чем остальная часть театра. Появление императора было величественно. Когда он рядом с императрицей, в сопровождении членов царской фамилии и придворных, приблизился к барьеру своей ложи, все присутствующие встали. Император с присущим ему достоинством — прежде чем сесть, приветствовал собравшихся в зале поклоном. Одновременно с ним поклонилась и императрица, но, что показалось мне недостаточным уважением к публике, вместе с ними раскланивалась и вся свита. Зал, в свою очередь, приветствовал своего монарха поклонами, аплодисментами и криками «Ура!». Это преувеличенная демонстрация своих чувств носила все же неявно официальный характер, что значительно понижало ее ценность. Да и что удивительного в том, что самодержавный монарх приветствуется в своей столице партером, переполненным придворной знатью. Неизменная угодливость, которую всегда встречает император, служит причиной того, что лишь два раза в течение всей своей жизни он имел случай помериться своим личным могуществом с толпой. И оба эти раза во время народных восстаний. В России нет более свободного человека, чем восставший солдат. Я невольно вспомнил о поведении императора при самом вступлении его на престол. И эта интересная страница истории отвлекла меня от спектакля, на котором я присутствовал. То, что я хочу рассказать здесь, сообщил мне лично император во время одной из наших бесед. В тот день, когда Николай вступил на престол, вспыхнул мятеж в гвардии. При первом же известии о восстании войсках, император и императрица одни отправились в придворную церковь, и там на коленях у ступени алтаря поклялись перед Господом умереть на престоле. если им не удастся восторжествовать над мятежниками. Император считал опасность серьезной, так как он уже знал, что митрополит тщетно пытался успокоить солдат.